Николай Евграфович Пестов, современная практика православного благочестия, христианское воспитание детей. Эпиграфы. «Се, ас и дети, которых дал мне Бог». Послание к евреям, глава 2, стих 13. «Вот наследие от Господа — дети, награда от Него — плод чрева». Псалом 126, стих 3. Духовная жизнь находящихся в миру христиан идет в трудной обстановке, полной соблазнов, нехристианских обычаев, вдалеке от носителей Духа Божия, уединившихся от мира». Борьба трудна еще потому, что семейный христианин должен духовно бороться не только за себя, но и за свою семью, супругу и детей. В отношении последних он несет ответственность, все ли возможное он сделал для того, чтобы направить их по пути к Царствию Божию. Некоторые могут думать, что вдвоем легче идти по пути ко спасению. Да, но только в том случае, если они единодушны. Тогда лишь оправдывается изречение премудрого Соломона «двоим лучше, нежели одному». Но так бывает не всегда. И в жизни довольно часто можно видеть случаи, о которых, говорит Господь, враги человеку домашние его. Есть и еще одна особенность жизни в миру, которая для христианина делает ее более трудной, чем жизнь в монастыре. О последнем повествует богатая святоотеческая литература, которая с исчерпывающей полнотой описывает путь иноков. Духовный опыт мирян, отраженный в литературе, значительно беднее. Конечно, Священное Писание и прежде всего Евангелие — содержит всю полноту истины, необходимой для спасения мирян. Но истины евангельские и правильное приложение их к практике нашей жизни открываются нашим духовным очам через предание и разъяснение их святыми отцами. К сожалению, приложение евангельских истин к разрешению вопросов о духовном воспитании детей — освещено сравнительно слабо в духовной литературе. Какова должна быть основная цель воспитания ребенка? Некоторые матери главное внимание обращают на то, чтобы дети хорошо питались, выросли здоровыми. Другие родители стараются более всего дать детям хорошее образование — Третьи прилагают особые усилия, чтобы развить в детях природные дарования, и мечтают увидеть в них талантливых музыкантов, художников, ученых. У родителей христиан не то должно быть первой основной целью воспитания. Они прежде всего и более всего должны заботиться о том, чтобы дети выросли в непоколебимой вере, живыми членами церкви, чтобы в душе их изобразился Христос, чтобы более всего в мире они возлюбили Бога, а ближнего своего, как самого себя, и целью своей жизни ставили стяжание Духа Святого Божия из слов преподобного Серафима. Если достигнут родители этого, то все остальное — и образование, и развитие дарований, и здоровья все приложится само собою, так как Господь сказал, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, а это все приложится вам». Преподобный Серафим говорил одной матери, «Матушка, матушка, не торопись детей-то учить по-французски по-немецки, а приготовь души-то их прежде, а прочее приложится им потом». Как достигнуть этого? Как приготовить душу детей? К этой цели следует подойти путем систематического подбора материала по этому вопросу, взятого из текста Священного Писания, творений Отцов Церкви, жизнеописаний святых и подвижников благочестия и опыта благочестивых педагогов и мирян при решении всякой задачи. Следует, как говорят мудрецы, искать идеального решения. «Поставьте себе идеал как можно выше и стремитесь его достичь», — советует один из философов. И хотя бы такой идеал казался очень трудным для достижения в современных условиях жизни, все же к нему надо стремиться по мере сил и фактических возможностей. В самом важном для родителей деле, деле духовного воспитания детей, следует также бояться той, теплохладности, которую не угодно Господу. И хотя в этом отношении указания отцов церкви и опыт благочестивых мирян будут расходиться с современными взглядами, не будем отвергать эти указания и этот опыт. Не будем повторять слова тех, которые некогда говорили, слушая Христа, какие странные слова. Кто может это слушать? Вспомним совет великого апостола. Кто из вас... Думает быть мудрым в веке семь, Тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Спасение души родителей Более всего зависит от детей. «Спасется через чадородие», Говорит апостол Павел В первом послании Тимофею Глава 2, стих 15. Есть краткая формулировка О пути ко спасению, Данная преподобным Антонием Великим, От ближнего зависит жизнь и смерть нашей души. Но в степени служения ближним есть своя очередность. И для родителей, очевидно, на первом месте из ближних стоят дети и забота об их воспитании. Иначе говоря, нет у родителей более высокой задачи, как воспитать детей так, чтобы они стали истинными христианами могли всю свою жизнь посвятить Господу и ревностно послужить Ему на тех путях, куда Он их поставит. Господь ищет на земле душ человеческих, до конца преданных и верных Ему, и великая благодать будет изливаться на тех родителей, которые сумеют так воспитать своих детей. Святой Иоанн Златоуст так говорит об этом Кто не брежен к своим детям, тот хотя бы в других отношениях и порядочен, понесет крайнее наказание за этот грех. И далее, все у нас должно быть второстепенным в сравнении с заботой о детях и с тем, чтобы воспитывать их в учении и наставлении Господнем. Послание к Ефесянам, глава 6 стих 4. Священное Писание во многих местах говорит об ответственности родителей за детей. Еще в Ветхом Завете имеются примеры наказания родителей за нечестие детей. За это был наказан священник Илий, про которого Бог так говорит пророку Самуилу. «Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его нечествуют, и не обуздывал их». Первая книга царств, глава 3 стих 13. При этом следует сказать, что Илий не пренебрегал вовсе воспитанием сыновей. Нет. Илий обличал их, говоря Дети мои, нехороша молва, которую я слышу, вы развращаете народ Господень. Но, очевидно, от Илия требовалось более, чем одни кроткие слова. От него требовалось рвение, наложение на сыновей, наказание, обуздание их. Так об этом говорит святой Иоанн Златоуст. Так как Илий не все сделал, что надлежало, то восстановил Бога против себя и против сыновей, и, щадя неблаговременно себя и детей, погубил вместе с детьми и собственное спасение. Кроме небрежности по отношению к детям, Богу не в чем было обвинить старца. Он был священник, и старец и знаменитый, двенадцать лет беспорочно начальствовал над еврейским народом, однако он крайне бедственно погиб за то, что не заботился тщательно о детях. «И грех его нерадения, точно суровая громадная волна, все завалила, и все подвиги его закрыла, какое же наказание ожидает нас?» которые и в добродетели много ему уступаем, и детей не только не наставляем, но поступаем в отношении их жесточе всякого варвара». Это небрежение к детям, которого мы не замечаем, Златоуст поясняет такими словами. Когда ты видишь, что какой-нибудь бродяга заушает твоего ребенка, ты негодуешь, сердишься, злобствуешь, яростнее зверя подскакиваешь к лицу ударившего. А когда видишь, как дьявол каждодневно его заушает, как демоны приводят его к порокам, ты спишь, не негодуешь, не сердишься, не отнимаешь сына от самого ужасного зверя. В Писаниях Нового Завета Апостол Павел резко осуждает небрежение в заботе о близких. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Первое послание Тимофею, глава 5 стих 8. Присуждении о пригодности к должности епископа. Апостол Павел одним из важнейших признаков ставит отношения с семейными. Епископ должен быть хорошо управляющим домом своим, детей, содержащим в послушании со всякой честностью. По заповедям апостола Павла на родителях лежит и материальная забота о детях, и духовная. Условием для посвящения в пресвитеры он ставит — если кто детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Первыми заповедями для молодых жен апостол Павел ставит «любить мужей, любить детей, быть попечительными о доме». Условия для спасения замужней женщины апостол Павел формулирует так «спасется через чадородие». если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Также вдовом, имеющим детей или внучат, апостол Павел велит прежде всего заниматься их воспитанием. Поэтому очевидно, что под заповедью для замужней женщины «Родить чада» надо понимать и обязанность замужней женщины всю свою жизнь посвятить воспитанию этих чад». Эти чада посылаются от Господа, не как бремя или наказание, а как благословенный Господом путь замужней женщины, как награда и утешение жизни. Вот наследие от Господа дети, награда от него, плод чрева, говорит в псалмах пророк Давид. И если родители или мать тяготятся детьми или ропщут на них, они тяжело грешат пред Господом. Одна вдова приходила к преподобному Серафиму и жаловалась и роптала на свою долю, на тяжесть воспитания трех маленьких детей. Через неделю после этого двое из ее детей умерли. В горе снова она идет к преподобному и к ужасу своему слышит, что сама была виноватой в смерти детей. К детей своих — «Ты много оскорбила их», — говорит ей преподобный, и велит примириться с ними в душе и каяться в своем великом грехе пред Богом. И если дети отнимаются у родителей смертью, пусть спрашивают родители свою совесть, не оскорбляли ли они детей и не прогневали ли Бога тем, что тяготились детьми, Раптали на них явно и тайно, не хотели посвятить им всего своего сердца. Оправданием пренебрежения своими обязанностями в отношении детей не могут служить для родителей другие благоугодные дела, даже такие как уход выночества. В этом случае, не может иметь приложение завет Спасителя «Кто оставит детей ради имени Моего, получит востократ и наследует жизнь вечную». Оставление детей, очевидно, возможно лишь в том случае, когда дети взрослые или находятся на надежном попечении. Оставление же детей на произвол судьбы, без материального обеспечения и ненадлежащего воспитания не может быть угодно Господу. В истории старого Афона был такой случай. Туда приехал один русский помещик, вдовец, но имевший еще несовершеннолетних детей. Под влиянием Афона загорелась духом душа его, и он просил разрешения бросить мир, посты его вынаки. Но не благословили старцы афонские его ревности и указали ему на его первый долг в жизни — Воспитание еще несовершеннолетних детей, и отправили его обратно в Россию. Правда, бывают иногда и исключения из этого общего правила. Первая старица Дивеевская, блаженная Пелагеева Анна, начиная родствовать, оставила семью мужа и двух еще малолетних детей, но она это сделала по благословению преподобного Серафима. И такие случаи являются очень редкими исключениями из общего правила, совершаются по особому промыслу Божию из-за благословения духоносных старцев. Между родителями и детьми имеется та же зависимость, что между духовными отцами и их духовными детьми. А про эту зависимость апостол Павел так говорит. Ибо кто — наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли перед Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? На страшном суде для родителей не будет возможности предстать пред Господом одинокими. И как Каин услышал вопрос «Где твой брат?», так и они будут спрошены «Где дети ваши?». Счастье и спасение их в том, если, представ пред Господом, они могли бы сказать спокойно и за себя, и за детей «Се, ас и дети, которых Ты дал мне». Влияние поведения детей на загробную участь родителей свидетельствуется следующим рассказом одного священника. «Сын благочестивых родителей» поступив в закрытое учебное заведение, под влиянием товарищей безбожников потерял веру. Выйдя из заведения, он стал вести беспутную жизнь. По смерти родителей он поехал на родину и пошел посетить могилы родителей. Но при приближении к ним дважды терял сознание. При третьей попытке подойти к могилам его разбил паралич. но он не понимал промысла Божия над ним. Тогда, лежа в параличе, он в забытии видит свою покойную мать, которая говорит ему, «Твои беззакония и твоя распутная жизнь, полная неверия и безбожия, дошли до Господа. Ты не только погубил себя, но даже запятнал и нас. И это черное пятно на моей одежде — Твои тяжкие грехи. Господь хотел поразить тебя, но Отец твой и я молились перед престолом Всевышнего о тебе, и Он захотел обратить тебя к себе. Он знал, что одна могила наша для тебя дорога здесь, и поэтому Он не допустил тебя к ней». поражая сверхъестественную болезнью, дабы ты признал над собою высшую силу, тобою отвергаемую, но ты не обратился. Поэтому Господь послал меня к тебе. Это последнее средство для твоего исправления. И в доказательство истинности своего явления мать оставила ему его крест, выброшенный им ранее. Через явление матери сын был спасен, выздоровел и телесно, и духовно. Из рассказа видно, что это стоило усиленных загробных молитв родителей, и, несмотря на их веру и благочестие, их одежда была очернена грехами их сына. Однако родители следует предостеречь и от глубокого смущения и отчаяния при неправедной жизни их взрослых детей — Об этом так пишет старец Амвросий Оптинский одной матери, скорбящей о неверии сына. «Вы сознаете, что во многом сами виноваты, что не умели воспитать сына как должно. Самоукорение — это полезно, но, сознавая вину свою, должно смириться и раскаиваться, а не смущаться и отчаиваться». Также не должно очень тревожиться вам мыслью, будто вы одна являетесь причиной теперешнего положения вашего сына. Это не совсем правда. Всякий человек одарен свободной волею, и сам за себя более и должен будет отвечать перед Богом. Если нечестие детей является самым большим несчастьем для родителей как в этой жизни, так и в будущей, что, наоборот, благочестие их является счастьем в этой и залогом спасения для них в будущей жизни. Одним из примеров этого является горячая любовь, которую имела к своему отцу, игумене Арсения, усть Медведевского монастыря, подвижница благочестия. Вот как пишет матушка Арсения в одном письме о своем отношении к отцу. «Ты знаешь, как я любила своего батюшку, то есть родного отца. Я любила его больше всех и всего на свете. Я молилась за него первого, когда подходила прикладываться к чудотворным иконам и мощам, когда дома подходила к образам, чтобы им помолиться. Я призывала на помощь ему всех угодников, иконам которых молилась. Когда кончала читать Евангелие или Псалтырь или Акафист, я молилась, во-первых, за него. Подчеркнем еще раз то, что надо помнить вступающим в брак. Основная задача христианского брака — иметь детей. Не только иметь детей, но и непременно воспитать их как истинных христиан, целью жизни которых было бы отвержение себя и служение от всего сердца Господу с горячей любовью к Нему. Это их основное дело, основное их строительство, о которых так говорит апостол Павел. «Каждый смотри, как строит». Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Каждого дело обнаружится. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Горе, если у родителей дети сгорят в безбожии или пороки и в смертных грехах без покаяния. Немного спросится на будущем суде с матери, если только она с любовью и самоотвержением несла крест чадородия. и воспитание детей. Монахиня, заведующая детским приютом, жаловалась старцу Амвросию Оптинскому, что танки и Машки не оставляют ей времени, чтобы раскрыть духовную книгу. Старец успокоил ее и сказал, что именно забота о Таньках и Машках спасительна для ее души, и на суд она явится не одна, а вместе с ними».